Глава седьмая Дуняша стояла в церкви нарядная и благожелательная. Из-за того, что статус деда повысили, то расположилась она теперь не в толпе, а впереди. И никто на нее не дышал, не перекрывал обзор и не подпирал сзади. А по окончании службы местный батюшка подошел к деду. И Дуня слышала. Как он расспрашивал его о давнешней истории с той бабой, что изображала слепую? Дед отвечал настороженно, зная, что за внучкой приглядывают. Это внимание ему не нравилось, но дуньку не только ругали, но и хвалили. Хотя все равно лучше бы ее не замечали, а тот парень, что обманом просил милостыню. — спросил батюшка Кирилл. Разговор заинтересовал многих, и Дуня оказалась не единственной, кто подошел поближе, чтобы ничего не упустить. Боярин Еремей не понимал, к чему ведут вопросы священника. Раньше он не лез в дела дорониных, зная, что их кормляет отец Варфоломей. Поэтому дек ответил не сразу. Подбирая слова, он начал издалека. «Считаю, что Якимка искупил свою вину, встав на защиту невиновных во время пожара и нападения Татей». «Хм, Якимка провинился здесь, а пользу принес тебе». Еремей склонил голову, признавая правоту священника, и полез за кошельком, но тот неожиданно отмахнулся. «Пустое». Я рад, что парень не пошел по кривой дорожке и прижился в твоей семье. Прижился, настороженно подтвердил боярин. Хорошо ли он живет? Нашел ли ты ему работу по способностям? Дуня отлично знала деда и видела, что он напряжен. Все эти вопросы к чему-то вели, но пока непонятно. Однако ж виду дед не подавал и демонстрировал смирение. «Внучка моя, Евдокия, научила Якимку камни на кусочки разбивать, и теперь это его заработок». «Наслышан, наслышан!» — покивал священник. Дуня чуть не всплеснула руками. «Ну как у них получается все про всех знать?» Брусчатка еще возится в монастырь и складывается где-нибудь в уголочке, чтобы следующим летом начать выкладку. А тут уже наслышаны. «Разумница твоя внучка!» Вдруг услышала она похвалу и поймала на себе одобрительные взгляды подслушивающих. «Чего не отнять? Так это наличие свежего взгляда на многое». Продолжал хвалить ее священник. Но как-то получалось так, как будто не договаривал он воз и маленькую тележку нелицеприятных качеств. Дед тоже это почувствовал и засопел. Ловко у боярыш не получилось ни путевого дурачка пристроить. Тут священник с улыбкой повернулся к ней и жестом велел подойти поближе. А не поможешь ли ты еще одному, заблудшему человечку?» Дуня от растерянности только похлопала глазами. Так-то она не против и даже за, но не все готовы принять ее помощь. Это не объяснить, но большинству требуется поддержка деньгами. А вот внутренне перекроиться, увидеть что-то новое в себе и свернуть с наторенной дорожки, чтобы пойти к новой цели. «Нет, не каждый это может и хочет делать». А Дуняша чувствовала, что именно так она должна помогать. «Что за человек?» Нахмурился Еремей и пристально посмотрел на батюшку. В его голове быстро сложилась картинка об отце Кирилле. и как он разговор повел. Сначала обозначил вину Якимки и повесил на него долг. Столько времени прошло, и никому не было дела до убогого, а тут вспомнил. Потом Дуньку коряво похвалил. Неужели ей до сих пор припоминают картинки в девичьей? Еремей перевел взгляд на внучку, и та сразу замотала головой, показывая, что ни в чем не виновата. Ну, это еще надо проверить. Анастасия писала? что их монастырь за короткое время навестили сразу два митрополита, бывший и нынешний. Еремей свел брови и продолжил сверлить внучку подозрительным взглядом. Она тут же еще интенсивнее замотала головой, а потом что-то мелькнуло на ее лице, и она уставилась на него, часто часто заморгала и неловко пожала плечами. Так и знал, С досады подумал Еремей и решил сегодня же отписать второй тетке невестке Аграфене, чтобы все узнать из ее уст. Аграфена молчать не будет, распишет в подробностях. Пока Еремей соображал и приглядывался с внучкой, к священнику подошел хмурый парень. Он был высоким и жилистым, а бороденка в три волосинки выдавала в нем юношу. Вряд ли ему больше 16, а, скорее всего, недавно 14 исполнилось. Дуне приходилось видеть тринадцатилетних мальчишек, выглядевших мощнее и старше, чем этот парень. Но у них взгляд был пустоватый. Не дурной или глупый, но в глазах что-то отражалось, только когда происходило что-то эмоциональное. А у этого во взгляде сразу прочитывалась злость, цепкость. Острота, надменность, осознанная пренебрежительность. Вот такой набор впечатлений он производил. И даже улыбка вряд ли сгладила бы это. Но сжатые губы, похоже, не умели улыбаться. Семён по прозвищу Волк. Сын Григория Волчары. Представил священник парня. Доронины с удивлением посмотрели на него и недоуменно переглянулись между собой, не замечая, как батюшка усмехается в свою роскошную бороду. Потом Еремей и Дуни уставились на парня, но тот безразлично смотрел на них. И тогда Доронины вернули свое внимание к отцу Кириллу, побуждая его вопросительными взглядами к пояснениям. Прислушивающиеся рядом толпе пошли шепотки. Боярин Волчара, сын того самого парфирия Ловца, что он и непокойной был ловчим. Говорят, что он не только зверей ловил. Шепотом дополнили со стороны. Лютый был человек, но преданный, как собака. Какая собака? Ты чего людям голову дуришь? Да тише вы! Парфирия ловца прислал к дочери Витовт, боялся за неё. А чего за неё бояться? «Заткнись! То дела давно минувших дней. Сейчас речь о внуке его идёт». «А зачем Сеньку-волка к боярину Еремею определяют? Сейчас Доронины выше рода волчары стали». «Но ниже Парфирия Порфирия ловца». Ты еще вспомнишь, что было при царе Горохе. Дуне тоже хотелось бы знать, зачем Семёна Волка знакомит с дедом и с ней. Она слышала об этой семье еще от Кошкиных, когда Пётр Яковлевич получил прозвище «Нога». Ранние прозвище редкость, но сына Порфирия Ловца еще в молодости прозвали «Волчарой», а его дети продолжили традицию и быстро разделились на лук, птицу и волка. Прозвища охотничьи, сами за себя говорящие. Дуня с новым интересом посмотрела на Семёна. Он еще слишком юн для прозвища, но сподобился прозваться волком. Лицо парня оставалось отстраненным, надменным и злым. Да, он явно был недоволен происходящим. Но это понятно. Народ шушукается без особого стеснения обсуждая взлеты и падения его семьи. Вот интересно, почему отче завел разговор на публике? Дуня посмотрела на благостное лицо отца Кирилла и поняла, что все им продумано. Оставалось только позавидовать умению некоторых действовать по плану и не сбиваться с него. Это точно что-то врожденное, потому как ей эта способность. Не дается. Пауза затягивалась. Еремей не понимал, что происходит. Причем тут его внучка? Какая помощь нужна юному сеньке Волку? И каким боком во всем этом участвует священник? Ничего сложного от тебя, Еремей, не требуется. Успокаивающим тоном произнес отец Кирилл. Семену задержались и непокорность. Назначается послушание в виде охраны твоей внучки. Быть ему кем-то вроде дядьки Пестуна при ней. Помоги, не откажи в милости. Дуня слушала, открыв рот, и даже пропустила, как дед крякнул. Но ежели так, только я не понимаю. Еремей вместе с остальными растерянно смотрел на отца Кирилла. Надеюсь, что тот все же шутит. Но священник лишь отрицательно покачал головой. Ну как все это будет выглядеть? И надолго? спросил Еремей. Каждое утро Семен будет приходить к тебе во двор и до вечера следовать по пятам за девочкой. Как это по пятам? Она ж девочка. Пусть Сенька охраняет Ванюшку. Отец Кирилл нахмурился и настойчиво громко продолжил. «Следует со всем вежеством за Евдокией и во всем помогает. А когда надо, то защищает». Дуня расцвела. «Это ж надо! Да это же вообще!» Захлебываясь от эмоций, она уже совсем по-другому смотрела на молодого боярича. Да, с ним за спиной она столько дел сделает. Жаль, что дел не осталось, и все уже переделано. Но все одно здорово. Дуня умоляюще посмотрела на деда и светло улыбнулась священнику: Ну какой же он человечище! Это ж надо такое придумать! А еще ее называют выдумщицей. Да, тут революционер, прогрессор, бунтовщик и новатор в одном лице! Вот кто кто-то наверху схватится за сердце, когда узнает, что придумал отец Кирилл». Еремей долго мялся, а потом начал угрожать. «Если из-за него с Дунькой что-то случится, то никого в живых не оставлю». Лицо священника изменилось, но он быстро взял себя в руки и уточнил. «Так значит, ты не против?» «Ты не сказал, как долго ему быть при моей внучке?» «Думаю, что полугода хватит». Еремей нехотя кивнул, а Дуня смотрела во все глаза на личного телохранителя и секретаря в одном лице и никак не могла успокоиться. А от одной мысли, что умненький княжич Иван Иванович сдохнет от зависти, наполняла ее значимостью и важностью. А то ведь достал цитированием Писания и всяких философов. Как послушаешь, то дура-дурой стоишь». Народ загудел, обсуждая необычное послушание. Еремей направился к выходу, а Дуня задержалась. Она не может уйти без своего миньона. Им же теперь быть, как ниточка и иголочка. И тот священник повернулся к Семёну Волку, и, показывая на Дуню, произнес: «Если не пройдешь это наказание, то я не знаю, какие кары небесные тебя изменят». Прогрымыхал он, и все затихли, чтобы потом разразиться бурей высказываний. Лицо Дуни вытянулось. «Это она наказание, сравнимое с карами небесными?» Люди позади захихикали, и началось. «А что, она за полгода из волка Агнца сделает?» «Ты паря, только бойся ее кукишей!» «А то сунет себе под нос, и неизвестно, чего будет!» «Под горячую руку ей не попадайся!» «Молоденький совсем! За что же его так?» Всхлипнула какая-то сердобольная женщина. «Эй, вы чего?» Не выдержала Дуня и возмущенно повернулась к людям. «Я же маленькая!» Она обеими руками показала на себя. «А вдруг он меня обидит?» «И верно. Она ж махонькая, а у него взгляд волчий. Люди, чего деяться?» «Лютый он, а боярышня какая славная!» Дуня одобрительно кивала в ту сторону, откуда слышались возгласы в ее пользу. Народ входил во вкус, но тут громкий бас священника оповестил. «Смягчите свои сердца! Помогите обездоленным!» И, взяв кружку, потряс ею. Все поспешили на выход. Кто-то кидал полушки в кружку, кто-то пошалил и кинул яблоко. Но основная масса вывалилась на улицу и продолжила шумное обсуждение. Провожаю взглядами боярина Еремея, его внучку и сына боярина Волчары.